Глава первая. За два дня до этого. Осень – моя любимая пора года. Уже с первого сентября я всегда начинаю ощущать ее запах. Сразу появляется настроение достать много пледов, сделать какао и включить первый фильм о Гарри Поттере. Но есть и минусы. Осень всегда врывается в нашу жизнь холодным ветром и проливными дождями. Сразу хочется как можно больше уюта и накрыться мягкими пледами, чтобы не мерзли пальцы ног и рук. Едва просыпаюсь, сразу чувствую, как в комнате стало прохладно. Так уже пару дней. Даже если вчера днем было жарко, ночь уже холодная, и потому я буквально заставляю себя свесить ноги с кровати. Обе мои соседки по комнате уже вовсю красятся и приводят себя в порядок, чтобы идти на пары. Надеваю очки и несколько раз моргаю. Затем все же сажусь и улыбаясь девочкам. «Доброе утро! Я проспала, что ли?» Тут же смотрю в телефон и вижу, что нет, не проспала. «Даже раньше будильника проснулась?» «Нет». Поля отмахнулась, замерев перед зеркалом с подводкой. «Это же мы всегда стоим раньше. Собираешься как в армии, в отличие от нас». «Ага» подтвердила вторая соседка Женька, накручивая свои волосы и фиксируя каждую прядь лаком. Не вижу смысла постоянно краситься, нагло вру, заставляя себя встать и пойти собираться. Девочка, мне объяснишь, что мне хватает косметики в ночном клубе, где я танцую, ибо придется открывать правду, рассказывая о том, что я работаю непростой официанткой в клубе. Утренние процедуры, к сожалению, прохладный душ и быстрые сборы. Что-что, а то девочки правы, я никогда не выделяюсь. Хоть в моем гардеробе и есть смелые вещи, в универ я надеваю что-то поспокойнее и, желательно, закрытое. Сложив все необходимое в рюкзак, я догоняю своих соседок по комнате и одногруппниц уже на улице. Пока едем в университет, Я отстраненно слушаю разговоры подруг и наслаждаюсь желтеющими деревьями, легкой прохладой и утренним солнцем. Учиться на графического дизайнера мне нравится. Еще за год до поступления я знала, что пойду именно на эту профессию, чего бы мне это ни стоило. Программирование, даже в легкой форме, давалось мне сложнее, но вот творческая и дизайнерская часть как раз мое из за сложной весны мне пришлось все лето подтягивать свои собственные знания. Но теперь, с наступлением нового учебного года, я снова в строю и снова могу нормально учиться, иногда подрабатывая танцовщицей. Теперь я действительно могла работать только два раза в неделю, без ущерба учебе или собственному сну. В воскресенье высыпалась и снова готова к трудовой неделе. Несмотря на то, что профессия очень даже мужская, нас, девочек, в группе аж семь. Все мы держимся друг за дружку и стараемся, по крайней мере. Едва мы втроем вошли в аудиторию, четверо одногруппниц тут же оживились. Здороваемся с ними, с парнями-одногруппниками, обсуждающих какую-то игру, и занимаем свободные места. «Разве эта пара должна быть? Разве наша Дарья Викторовна не в декрете?» Валя, заправив короткие волосы за уши, поправила очки и нахмурилась. «Выше математика ведь отменена была на неделю». «Слышала, что взяли нового препода», — ответила другая девушка, моя тезка, Катя. «Быстро подсуетились. Мы даже не успели отдохнуть. В ее словах слышится недовольство, и потому я усмехаюсь». «Может, новый препод будет хорошо тебе объяснять, и ты все поймешь?» — хмыкаю. Мне никогда не понять эту черту высшую математику, а от того и остальные предметы страдают. Катя стукнулась лбом о стол и застонала, а в аудиторию входит двое человек. Сперва я даже не отреагировала как следует на вошедших, выкладывая ручку на стол. Но уже через секунду задерживаю дыхание, резко съезжаю по стулу и быстро прикрываю лицо волосами. Хочется превратиться в невидимку. Где Гарри Поттер с его мантией, когда он так необходим? Мне вот сейчас нужно срочно исчезнуть. Кажется, я выиграла везение. Черт подери. Ребята, добрый день! Улыбнулась наша куратор Лена. Вообще она Елена Павловна, но так как старше нас всего на пару лет, а я еще и с ней часто решаю всякие проблемы одногруппников, как староста, то часто называю ее просто Леной. Хочу представить вам нового преподавателя высшей математики, Марат Александрович. Несколько лет назад он закончил наш университет и теперь пришел учить вас. Прошу первое время дать новому преподавателю адаптироваться и особо не мучить его. Елена Павловна, даже с закрытыми глазами я ни на миг не сомневаюсь, что это его голос, и убеждаюсь, что мои глаза не ошиблись». Именно этот голос три месяца назад всю ночь сводил меня с ума. Вообще-то нельзя было принимать что-то уж слишком близко к сердцу или вообще помнить ту ночь, но я помню. Надо же так повести. Думаю, третий курс уже не дети, и я с ними смогу договориться. Думаю, мы поладим. Он уверенно смотрит на девушку, пока она смягчается под его взглядом, даже расслабленно улыбается и нервно сглатывает. Чисто женская реакция на этого красавчика. Боковым зрением вижу, что мои девчонки тоже глаз с него не спускают. Я бы сказала, было бы на что смотреть. Сказала бы, что в нем нет ничего особенного. Но он действительно красив и харизматичен. От него не просто веет с ног шибательной аурой. Он и сам на повал сбивает с ног С взглядами, уверенной осанкой, улыбочками которые кажутся мне максимально натянутыми». «Да, конечно, Марат Александрович», — куратор кивнула и обвела аудиторию взглядом. «Если что, все говорите, Катюше. Девушка находит меня взглядом, и я чуть ли не ломаю в руке ручку. «Очень вовремя». «Но делать нечего. Либо меня сдадут все двадцать человек в аудитории, либо неправильно поймет Леночка». Да и все произошедшее было аж три месяца назад. С тех пор у него и у его друга могло быть много девушек. Уверена, что были, и меня могли забыть. Божечки, как я хочу, чтобы оно так и было. Поднимаюсь и нервно смотрю на нового преподавателя. Он почти безразлично проходится по мне своим темным взглядом и дежурно улыбается. Не узнал? Ой, дай бог! Катя, кивнул он, вернувшись взглядом к куратору. Приятно познакомиться. С остальными ребятами познакомимся по ходу работы тогда, улыбнулся снова. Елена уходит, а я сажусь на место и вздрагиваю от шепота Вали. Она это шепчет совсем не мне, не только мне. Точнее, но я прямо-таки замираю. Господи, какой красавчик! У нас среди секси-преподов пополнение девчоночки! «Я только силой сдерживаю полувсхлип-полустон, ибо этот чертов закон подлости не иначе». На всю пару группа разделяется на три лагеря и целенаправленно отвлекает преподавателей от математики. Первый лагерь – парни. Они увлекают мужчину в разговор и спрашивают о том, как ему тут училось и остались ли у него друзья на старших курсах. Он отвечает дежурно и даже немного неохотно, но все же. Ничего не упоминает про Кирилла, однако это не означает, что он с ним не дружит. Второй лагерь. Девчонки, которые шептались о том, какой он красавчик, но не решались спросить более личные вопросы. В третьем лагере сидела одна я и считала минуты до конца этой пары. Не поддерживала разговоры девочек и не воспрашивала у нового препода что-то. Мне хотелось, чтобы пара поскорее прошла, и я сбежала. Но не тут-то было. «Екатерина, а можно вас?» Он останавливает меня наглым образом, и едва пара закончилась. Я почти вышла из аудитории и сбежала. Почти-почти. И несмотря на то, что я бы с удовольствием проигнорировала его оклик, мои подруги только предвкушающе расплылись в улыбках. Сказали, что ждут меня в коридоре, и ушли. Через минуту вышли и остальные парни, занятые своими разговорами. Все же во многом программисты и вообще парни, проводящие за компьютером много времени, те еще зануды. «Да, Марат Александрович». Прохожу по аудитории и останавливаюсь недалеко от преподавательского стола. Мужчина поднимает на меня взгляд и резко замирает. Словно сейчас он меня узнал. Он расширил глаза от удивления, но уже через секунду взял себя в руки и улыбнулся. — О, боже! — Я планирую потянуть все группы по предмету из-за того, что весной у вас не было толком лекций. Можете составить список тех, кто немного отстает. — Черт, зачем он встал со своего места? Зачем обошел его и присел, складывая руки на груди? Зачем смотрит так откровенно и заинтересованно, словно пытаясь что-то понять для себя? — Конечно, — кивнула. — В конце дня могу принести. Было бы неплохо. Мужчина кивнул. «Это все? Скоро начнется пара». Я нервно кивнула на первокурсников в коридоре, которые заглядывали сквозь щелочку в дверях и ждали разрешения войти. «Нет, это будет уже личная просьба. Только сейчас он смотрит мне в глаза и одновременно с этим понижает голос. Нам троим ни к чему лишние сплетни. Советую не портить себе, мне и Киру репутацию». — Мне это не интересно, стойко отвечаю я, делая максимально безразличный вид. — Что было, то было. — Вот и замечательно, — хмыкнул Марат, кивая. — Кажется, я вылетаю из этой аудитории так, что горю вся от какого-то глупого стыда и непонятных чувств, резко овладевшими все мое тело. Пробираясь сквозь первокурсников, я догоняю своих девочек и уже было хотела пойти дальше на пару. Нет-нет-нет. Варя остановила меня, а остальные ее поддержали, словно задумали с самого начала меня расспросить. Что говорил? Что просил? Тут же выдает Катя. Список хочет. Те, кто отстает. Ты уже в него внесена заочно, усмехнулась я. О! «Может быть, мне удастся взять у него несколько уроков?» Девушка тут же сложила ладони на груди. «Интересно, как он целуется. Девочки, кажется, я влюбилась. И вот зачем мне это слушать? Я совсем не хочу вспоминать, как он целовал меня в своей квартире, или как мы курили одну сигарету на троих, или как...» Я вырываюсь из захвата девочек и быстро хватаю под руку одного из одногруппников, симпатичного Павла. «Спаси свою старосту от допроса, Пашка!» Я заставляю девочек недовольно застонать. А парень, усмехнувшись, легко повел меня вперед. Девочкам ничего не осталось, только пойти следом. Уже на лестницу через пару минут они поравнялись, извиняясь передо мной. «Но я их прекрасно понимаю». Потому же в другой аудитории я уже была прежней и расспросила ребят о том, кому действительно нужна помощь в математике, и составила небольшой список. Вот бы его передать через кого-то. После еще две пары проходят на удивление спокойно. По универу гуляют свежие сплетни, и какое-то время мои одногруппники обсуждают последние новости о личной жизни других студентов. Я почти не слушаю. Сначала общалась в чате клуба «Пассион», активно обсуждая стиль нарядов для обоих смен на этой неделе. После думала о том, как не попасться на глаза еще и Кириллу. В ту ночь я его узнала. Еще в клубе поняла, что мы учимся в одном университете, потому что его компания друзей — это одни из моих ярких студентов. Они сейчас все на пятом курсе той же специальности, что и мы, но успели свести с ума не одну девчонку. А самом Кире... Ходили разные слухи, и все они были очень неприятные. Но мне самой кажется, что если они всей компании могут просто оплатить учебу и ни о чем не переживать, то вполне неудивительно, что все их свободное время занято девушками. Даже рядом со мной есть аж две девчонки, которые влюблены в парней из этой компании. Если Женька влюблена в одного из друзей Кира, то Валька без ума от самого Кира». И Именно потому, черт возьми, я и вечно слышу об этих мажорчиках все, что вроде как мне не должно быть интересно. Но, с другой стороны... После той ночи я приняла единственное верное решение. Пока я буду знать и наблюдать за Киром, мы не встретимся в универе. Низкая, скромная девочка с третьего курса, да еще и очкастая, да еще не такая яркая, как другие, его явно не заинтересует». А это мне и нужно. Сначала мне нужно отвоевать свою сестру у деда с бабушкой, а после думать обо всем остальном. Они разве знакомы? Слышу я вопрос от Даньки, одногруппника, который вместе еще с парочкой парней всегда с нами обедали в университетском кафе. Тут было очень вкусно, качественно и прилично даже, так что даже кофе можно было выпить с удовольствием. А еда и вовсе радовала как визуально, так и по вкусу. А конкретно для таких, как я, не употребляющих мясо, были всегда овощные салаты и полезные закуски. Я отправляю в рот кусочек свежего огурца и хмурюсь. Ты о ком, Дань? А Кирилл с пятого и о новом преподе. Парень кивает в сторону окна. И я вижу, что там стоят за стойкой они оба, общаясь о чем-то с улыбочками и попивая кофе. Рядом стоят барные стулья, чтобы было удобно кушать за высокой стойкой, но они не сидят на них. Привалившись к полке, они активно говорят, но мне становится плохо даже от того, что они сейчас оба тут и оба испытывают мое терпение. Вряд ли подозревай об этом, конечно. «Твою же мать!» — прошептала я, съезжая по стульчику, Ну и два на меня смотрит Валя, улыбаюсь, отмахиваюсь и приобнимаю подругу, делаю вид, что ей послышалось. А самой буквально кажется, что их разговор звучит примерно так. «Да, правда, видел. Ту, с которой зажигали полночи за тридцать кусков. Не ожидала, что ты учишься с ней. Я и сам в шоке. Почему раньше ее не замечал?» В моей голове их голоса звучат немного искривленно и не такие хриплые, как были в ту ночь, но я все же чувствую мороз по коже от надуманного диалога. Я и сам не узнал сперва. Типичная серая мышка в очках. Она, кстати, старста. Неужели ты действительно не встречал ее? Не, я бы тогда ее узнал. Как бы не так, Кир, не узнал. Все это только мои фантазии, и я уверена почти на все сто процентов, что они сейчас не говорят обо мне. Но, черт, отвечая на выдуманные провокации самой же себе, я злюсь. Потому что всего одно слово, и я могу лишиться спокойной жизни навсегда. А этого допустить нельзя. В универе у меня должно быть все идеально. Отношения с одногруппниками и студентами, вообще с преподавателями и администрацией универа – на всякий случай, чтобы мне по необходимости суда дали хорошую характеристику. А эти двое могут легко испортить мою жизнь, ведь они оба знают другую сторону моей медали. Не знаю, как им, а мне моя хорошая репутация жизненно необходима и важна. «Они общаются долго, словно друзья», — комментирует другой парень за нашим столом, Никита. «Какой точный вывод? В этом нет и сомнений» они действительно друзья. Это чувствуется даже сейчас, даже если бы я не знала большего. А еще они так круто выглядят. Несмотря на всю мою злость, они привлекают внимание всех девушек, а судя по обсуждению за столом и парней. Уверена, это простой интерес к новому человеку в универе. Или, может, зависть. Кир в одной белой футболке и серых джинсах, волосы уложены, Но небрежно, и он их еще и постоянно зачесывает пальцами назад, совершенно естественно смотрясь рядом с другом и совсем игнорируя интерес девочек. Уверенный, красивый, ладный и высокий. Типичная мокрая мечта многих девушек. Его холод к интересу других я понимаю. И именно так я отстраняюсь от гостей в клубе. А Марат? Это Марат. В черном костюме с иголочки, под пиджаком серая футболка. Он одет так, словно каждая деталь его гардероба шьется эксклюзивно на него. Он вообще не выглядит, как преподаватель. Он не похож на него даже потому, что на нем оригинальные знаменитые дорогие часы. То, что на них обоих оригиналы и дорогие шмотки с аксессуарами, я уверена, на тысячу процентов. Конечно, потому, что видела квартиру Марата. И, если честно, у меня совсем не сходятся пазлы в голове. Вот вообще. Выбор его работы и его внешний вид. Но я готова и об этом не думать, если они не станут портить мою жизнь».